Путешествие 25. Один из главных ракетных путей в созвездии Большой медведицы соединяет между собой планеты Мутрию и Латриду. Мимоходом он огибает Таирию, каменистый шар, пользующийся у путешественников самой дурной славой, благодаря целым стаям каменных глыб его окружающих. Местность эта является собой образ первозданного хаоса и ужаса. Лик планеты едва виднеется между каменных туч в которых непрестанно сверкают молнии и грохочет гром от сталкивающихся между собой углыб. Несколько лет назад пилоты, курсирующие между Мутрией и Латридой, стали рассказывать о каких-то чудовищных тварях, которые внезапно выскакивают из клубящихся над Таирией каменистых туч, накидываются на ракеты, опутывают их длинными щупальцами и пытаются увлечь в свои мрачные логовища. Сначала пассажиры отделывались испугом но вскоре разнесся слух, что чудовища напали на одного пилота, который, надев скафандр, совершал послеобеденную прогулку по обшивке ракеты. Было в этом немало преувеличения, так как этот пилот, мой хороший знакомый, попросту облил свой скафандр чаем и вывесил его за иллюминатор просушить. Но тут налетели странные, извивающиеся создания, сорвали скафандр и умчались. Наконец, на всех окрестных планетах Поднялось такое возмущение, что на Таирию была послана специальная разведывательная экспедиция. Некоторые ее участники утверждали, что в глубине туч над Таирией живут какие-то змеевидные, похожие на осьминогов существа. Но это так и не было проверено, и через месяц экспедиция, не отважившись углубиться в мрачные лабиринты кремнистых туч, вернулась на Латриду ни с чем. Позже отправлялись и другие экспедиции, но ни одна не дала результатов. Наконец на Таирии высадился известный космический шкипер, неустрашимый Ао Мурбрас, с двумя собаками в скафандрах, чтобы поохотиться на загадочных тварей. Через пять дней он вернулся один в состоянии крайнего изнеможения. По его словам, невдалеке от Таирии из туманности вдруг вынурнуло множество чудовищ, опутавших щупальцами и его, и собак. Но отважный охотник выхватил нож и, размахивая им на удачу, освободился от смертельных объятий жертвой которых стали, однако, бедные псы. На скафандре Мурбраса изнутри и снаружи остались следы борьбы, а в нескольких местах к нему прилипли какие-то зеленые обрывки, словно от волокнистых стеблей. Ученая комиссия, тщательно исследовав волоконца, признала их фрагментами многоклеточного организма, хорошо известного на Земле, а именно салариум туберосум, клубненосного растительного организма с переста раздельными листьями, привезенного испанцами из Америки в Европу в XVI веке. Это известие взбудоражило всех. И трудно описать, что началось, когда кто-то перевел ученые выводы на обычный язык. И оказалось, что Мурброс принес на своем скафандре стебельки картофельной ботвы. Доблестный шкипер, глубоко уязвленный предположением будто в течение четырех часов он сражался с картошкой, потребовал, чтобы комиссия отказалась от своего клеветнического заключения. Но ученые ответили, что не вычеркнут ни единого слова. Волнения сделались всеобщими. Возникли движения картофелистов и антикартофелистов, охватившие сначала малую, а потом и большую медведицу. Противники осыпали друг друга самыми тяжкими оскорблениями. Все это, однако, побледнело в сравнении с тем, что случилось, когда к спору подключились философы. Из Англии, Франции, Австралии, Канады и Соединенных Штатов съезжались самые выдающиеся теоретики познания и представители чистого разума. И результат их усилий был поистине поразительным. Физикалисты, исследовав вопрос всесторонне, заявили, что если тела А и Б движутся, то дело условности говорить, движется ли А относительно Б или Б относительно А. Так как движение – вещь относительная, с одинаковым правом можно сказать, что человек движется относительно картофеля, или же что картофель движется относительно человека. Поэтому вопрос о том, может ли картофель двигаться, становится бессмысленным, а вся проблема – мнимой, то есть несуществующей. Семантики заявили, что все зависит от того, как понимать слова «картофель», «может» и «двигаться». Так как ключом является модальный глагол «мочь», то его надлежит тщательно исследовать. Затем они приступили к созданию энциклопедии космической семасиологии, первые четыре тома которой посвящались модальным значениям глагола «мочь». Неопозитивисты заявили, что непосредственно нам даны не пучки картофеля, а пучки непосредственных ощущений. Затем они создали логические символы, означающие «пучок картофеля» и «пучок ощущений», построили специальное исчисление высказываний из сплошных алгебраических знаков и, исписав море чернил, пришли к математически точному и, несомненно, верному выводу, что 0 равен нулю. Томисты заявили, что Бог создал законы природы, чтобы при случае творить чудеса, Ибо чудо есть нарушение законов природы, а где нет законов, там и нарушать нечего. В данном случае картофель будет двигаться, если на то будет воля предвечного. Но неизвестно, не уловка ли это проклятых материалистов, стремящихся подорвать авторитет церкви. Так что нужно подождать решения высшей ватиканской коллегии. Неокантианцы заявили, что все вещи – суть творения духа объективному познанию недоступны. Если у вас появилась идея движущегося картофеля, то движущийся картофель будет существовать. Однако это только первое впечатление, ибо дух наш столь же непознаваем, как и его создание. Так что, значит, ничего не известно. Холисты, плюралисты, бихеоверисты, физикалисты заявили, что, как известно из физики, закономерность в природе бывает только статической. Подобно тому, как нельзя вполне точно предугадать путь отдельного электрона, так нельзя предсказать в точности, как будет вести себя отдельная картофелина. До сих пор наблюдения показывали, что миллионы раз человек копал картошку, но не исключено, что один раз из миллиарда случится наоборот, и картошка будет копать человека. Профессор Урлипан, одинокий мыслитель школы Рассела и Рейхенбаха, подверг все эти высказывания уничтожающей критики. Он утверждал, что человек не имеет никаких непосредственных ощущений, ведь он ощущает не словесное выражение образа стола, а самый стол. А так как с другой стороны известно, что о внешнем мире ничего не известно, то не существует ни внешних вещей, ни чувственных ощущений. «Нет вообще ничего», — заявил профессор Урлипан. «А кто думает иначе, тот заблуждается». Так что о картофеле ничего нельзя сказать, хотя и по совершенно иной причине, чем считают неокантианцы. В то время как Урлипан работал без отдыха, не выходя из дому, перед которым его ожидали антикартофелисты, вооруженные гнилыми клубнями, ибо страсти разгорелись превыше всякого описания, появился на сцене или, вернее, высадился на Латриде профессор Тарантога. Не обращая внимания на бесплодные споры, он решил исследовать тайну Сина-Ира-Эт-Студио, как подобает настоящему ученому. Дело свое он начал с посещения окрестных планет и сбора сведений среди жителей. Таким образом, он убедился, что загадочные чудовища известны под названием Мадраков, Компров, Пырчисков, Марамонов, Пшаник, Гороголей, Тухлей, Сосаков, Дабров, Барычек, Гордыбурков, Харанов и Близнец. Это заставило его задуматься, так как, судя по словарям, все эти названия были синонимами обыкновенной картошки. С изумительным упорством и неукротимым пылом стремился Тарантога проникнуть в сердцевину загадки. И через пять лет у него была готова теория, которая все объясняла. Много лет назад в районе Таирии сел на метеоритные рифы корабль с грузом картофеля для колонистов Латриды. Через пробоину в корпусе весь груз высыпался. Спасательные ракеты сняли корабль с рифов и отбуксировали на латриду, после чего вся история была забыта. Тем временем картофель, упавший на поверхность Таирии, пустил корни и начал преспокойно расти. Однако природные условия для него были очень тяжелыми. С неба то и дело падал каменный град, сбивая молодые ростки, уничтожая порой целые кустики. В конце концов уцелели только самые проворные особи, умевшие половче устроиться и найти себе подходящее укрытие. Выделившаяся таким образом порода проворного картофеля развивалась все пышнее и пышнее. Через много поколений, наскучив оседлым образом жизни, картофель сам выкопался и перешел к кочевому быту. В то же время он совершенно утратил инертность и кротость свойственное земному картофелю, прирученному благодаря заботливому уходу. Он дичал все больше и больше и стал, в конце концов, хищным. Это имело глубокие основания в его родовых корнях. Как известно, картофель относится к семейству пасленовых или песленовых. А пес, понятно, происходит от волка и, убежав в лес, может одичать. Именно это и случилось с картофелем на Таирии. Когда на планете ему стало тесно, наступил новый кризис. Молодое поколение картофеля, снедаемое жаждой подвигов, стремилось содеить что-либо необычайное, совершенно новое для растений. Вытянув ботву к небесам, оно достало до снующих там каменных осколков и решило перебраться на них. Если бы я захотел излагать всю теорию профессора Тарантоги, это завело бы нас слишком далеко. В ней говорится, как Картофель научился сначала летать, трепыхая листьями, как затем он вылетел за пределы атмосферы Таирии, дабы, наконец, поселиться на обращающихся вокруг планеты каменных глыбах. Во всяком случае, это удалось ему тем легче, что, сохранив растительный метаболизм, он мог подолгу оставаться в безвоздушном пространстве, обходясь без кислорода и черпая жизненную энергию из солнечных лучей. Наконец, он дошел до такой разнузданности, что стал нападать на ракеты, курсирующие в районе Таирии. Каждый исследователь на месте Тарантоги огласил бы свою смелую гипотезу и почил на лаврах, но профессор решил не успокаиваться, пока не поймает хотя бы один экземпляр хищного картофеля. Таким образом, после теоретической разработки пришла очередь практики, а это ничуть не легче. Известно было, что картофель прячется в расщеленных скал. Опускаться на розыске в лабиринт движущихся утесов было бы равносильно самоубийству. С другой стороны, Тарантога не намеревался охотиться на картофель с винтовкой. Ему нужен был живой экземпляр в расцвете сил и здоровья. Некоторое время он подумывал об охоте с облавой, но оставил этот проект как не совсем подходящий. И занялся совершенно другим, впоследствии широко прославившим его имя. Он решил ловить картофель на приманку и с этой целью купил в магазине школьных пособий на Латриде самый крупный глобус, какой только мог найти. Красивый лакированный шар, метров шести в диаметре. Потом он приобрел большое количество меда, сапожного вара и рыбьего клея, хорошенько перемешал их в равных пропорциях и полученной смесью покрыл поверхность глобуса. После этого привязал его на длинной веревке к ракете и полетел в сторону Таирии. Приблизившись к ней на нужное расстояние, профессор укрылся за краем ближайшей туманности и забросил леску с наживкой. Весь его план основывался на том, что картофель чрезвычайно любопытен. Примерно через час по легкому подрагиванию лески он понял: клюет. Осторожно выглянув Тарантога увидел, что несколько кустов картофеля, трепыхая ботвой и перебирая клубнями направляются к глобусу, очевидно принимая его за какую-то неизвестную планету. вскоре они набрались храбрости, Схватились за глобус и прилипли к его поверхности. Профессор резко подсек, привязал леску к хвосту ракеты и полетел на латриду. Энтузиазм, с которым был встречен доблестный исследователь, не поддается описанию. Пойманный наклей картофель вместе с глобусом заперли в клетку и выставили для всеобщего обозрения. Охваченный бешенством и ужасом, картофель хлестал по воздуху ботвой топал клубнями, но все это ему, конечно, не помогло. На следующий день ученый совет отправился к Тарантоге, дабы вручить ему почетный диплом и большую медаль за заслуги. Но профессора уже не было. Доведя дело до победного конца, он вылетел ночью в неизвестном направлении. Причина столь внезапного отъезда известна мне хорошо. Тарантога спешил, ибо через 9 дней должен был встретиться со мной на Цирулее. Что до меня, то я в это же время мчался к условленной планете с другого конца Млечного Пути. Мы намеревались отправиться вместе на разведку еще не исследованного рукава галактики, простиравшегося за темной туманностью Ориона. Мы с профессором еще не были знакомы лично. Желая заслужить репутацию человека пунктуального и обязательного, я выжимал из двигателя всю мощность». Но, как бывает часто, когда особенно спешишь, вмешался совершенно непредвиденный случай. Какой-то маленький метеорит пробил резервуар с горючим и застрял в выхлопной трубе двигателя, закупорив ее наглухо. Недолго думая, я надел скафандр, взял яркий фонарик, инструменты и вылез из кабины наружу. Вытаскивая метеорит клещами, я нечаянно выпустил из рук фонарик, который отлетел довольно далеко и начал двигаться в пространстве самостоятельно. Я заделал дыру и вернулся в кабину. Гоняться за фонариком я не мог, так как потерял чуть ли не весь запас горючего и едва добрался до ближайшей планеты – Прокитии. Прокиты – существа разумные и очень похожие на нас. Единственная, впрочем, незначительная разница состоит в том, что ноги у них только до колен, а ниже находится колесико. Не искусственное, а составляющая часть организма. Передвигаются прокиты очень быстро и ловко, словно цирковые велосипедисты на одном колесе. Науки у них развиты, но особенно любят они астрономию. Исследование звезд распространено так широко, что никто из прохожих, старых или молодых, не расстается с ручным телескопом. Часы здесь применяются исключительно солнечные, а публичное пользование механическими часами составляет тяжкую провинность против нравственности. У прокитов есть немало и других культурных приспособлений. Помню, будучи там впервые, я попал на банкет в честь старого маратилитеца, прославленного тамошнего астронома, и начал обсуждать с ним какой-то астрономический вопрос. Профессор возражал мне, тон дискуссии становился все более резким. Старик метал в меня горящие взгляды, и, казалось, того и гляди взорвется. Вдруг он вскочил и быстро покинул зал. Минут через пять вернулся и сел со мной рядом, кроткий, веселый, тихий, как дитя. Заинтересовавшись, я позже спросил, чем была вызвана такая волшебная перемена в его настроении. «Как, ты не знаешь?» — ответил спрошенный мною прокид. «Профессор побывал в бессильне». «А что это такое?» Название этого учреждения происходит от слова «беситься» — лицо, охваченное гневом или чувствующее злобу к кому-нибудь. Входит в маленькую кабину, обитую пробковыми матами, и дает полную волю своим чувствам. Когда я высадился на Проките в этот раз, то еще в полете увидел на улицах большие толпы. Они размахивали разноцветными фонариками и издавали радостные возгласы: Оставив ракету под надзором механиков, я поспешил в город. Оказалось, что празднуется открытие новой звезды, появившейся в небе прошлой ночью. Это заставило меня задуматься. После сердечных приветствий Марателитец пригласил меня к своему мощному рефрактору, и едва приложив глаз к окуляру, я понял, что мнимая звезда — попросту мой фонарик, носящийся в пространстве. Вместо того, чтобы объяснить это прокитам, я решил, несколько легкомысленно, выставить себя лучшим знатоком астрономии, чем они сами. Быстро прикинув в уме, надолго ли хватит батарейки фонарика, я громко заявил собравшимся что новая звезда будет светиться белым светом еще шесть часов, потом пожелтеет, покраснеет и, наконец, погаснет совсем. Предсказание это было встречено со всеобщим недоверием, а Марателитец со свойственной ему запальчивостью вскричал, что если это случится, он готов съесть собственную бороду. Звезда начала желтеть в предсказанный мною срок, И придя вечером в обсерваторию, я обнаружил группу опечаленных ассистентов, которые сказали мне, что марателитец, глубоко уязвленный, заперся у себя в кабинете, дабы сдержать обещание. Беспокоясь, не повредит ли это его здоровью, я пытался поговорить с ним через двери, но напрасно. Приложив ухо к замочной скважине, я услышал шорохи, подтверждавшие то, что сказали ассистенты. В сильнейшем замешательстве я написал письмо, в котором объяснял все случившееся. Отдал его ассистентам с просьбой вручить профессору тотчас по моем отлете. И что было сил, кинулся на космодром. Мне пришлось это сделать, так как я не был уверен, что профессор успеет зайти в бессильню до разговора со мной. Я покинул прокитию в первом часу ночи и так поспешно, что совершенно забыл о горючем. Примерно в миллионе километров от планеты резервуары опустили, и я беспомощно поплыл в космической пустоте, словно моряк, потерпевший крушение. Три дня отделяло меня от назначенного срока встречи с Тарантогой. Церулея была прекрасно видна из иллюминатора, сверкая в каких-нибудь трехстах миллионов километров, но я мог только смотреть на нее в бессильном отчаянии. Так иногда от незначительных причин родятся великие последствия.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 Я поспешил купить билет и вбежал в зал. Едва я уселся, как дирижер постучал палочкой, требуя тишины. Оркестранты проворно зашевелили конечностями, играя на незнакомых мне инструментах, похожих на трубы с продырявленными воронками на конце, как улейки. Дирижер то самозабвенно вздымал передние конечности, то разводил их в сторону, словно приказывая играть пиану. Но мое недоумение лишь возрастало поскольку до меня не донесся ни один, даже самый тихий звук. Осторожно поглядывая по сторонам, на лицах соседей я видел упоение музыкой. Все более недоумевая и беспокоясь, я попробовал незаметно прочистить уши, без малейшего результата. Наконец, решив, что оглох, я тихонько постучал ногтем о ноготь. Но расслышал этот слабый звук вполне отчетливо. Озадаченный несомненным художественным восторгом аудитории и теряясь в догадках, Я досидел до конца первой части. Раздался шквал аплодисментов. Поклонившись, дирижер снова постучал палочкой, и оркестр приступил к следующей части симфонии. Все вокруг восторгались и шумно сопели, что я расценил как признак истинного волнения. Наконец наступил бурный финал. Я мог об этом судить по экзальтированным взмахам дирижера и обильному поту, орошавшему лбы музыкантов. Снова загремели аплодисменты. Сосед повернулся ко мне, восхищаясь симфонией и ее исполнением. Я ответил ему не в попад и в полной растерянности вышел на улицу. Когда я отошел на несколько десятков шагов от здания, где давался концерт, что-то заставило меня обернуться и взглянуть на его фасад. Как и все остальные, он наклонялся к улице под острым углом. На фронтоне большими буквами было написано Городская фимиамония, Они же висели афиши, на которых я прочитал. Мускусная симфония Одонтрона. Первая интродукция. Второе. Аллегра ароматоза. Третье. Анданти фемианиссимо. Дирижирует прибывший на гастроли знаменитый носист Хрантер. Я в сердцах выругался и поспешил обратно в гостиницу. Я не винил Тарантогу за то, что лишился эстетического наслаждения. Не мог же он знать, что меня все еще мучит насморк, подхваченный на сателлине. Дабы вознаградить себя за пережитое разочарование, тотчас по приходе в отель я распаковал посылку. В ней были звуковой киноаппарат, бобины с пленкой и письмо следующего содержания. «Дорогой коллега, конечно, вы не забыли нашего телефонного разговора, когда вы были на «Малой медведице», а я на «Большой». Я говорил вам тогда, что предполагаю наличие существ, способных жить при высоких температурах на горячих полужидких планетах, и что я намерен провести исследование в этом направлении. Вам угодно было выразить сомнения в успехе подобного предприятия? Итак, вот вам доказательства. Выбрав огненную планету, я подошел к ней на возможно меньшее расстояние и опустил на длинном асбестовом шнуре огнеупорный киноаппарат и микрофон.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 Ибо известно, что пятеричка – основной элемент нашего семейного устройства. Попробуй выдумать что-нибудь другое. Мучь свое воображение сколько хочешь, и все равно ничего не выйдет. Да, для того, чтобы основать семью, чтобы дать жизнь потомству, должны соединиться Дада, Гага, Мама, Фафа и хаха. -ха. Ни к чему взаимная симпатия, ни к чему планы и мечты, если не хватит представителя хоть одного из этих пяти полов.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 Теперь-то я вас убедил...